В зал вошел Эйнион со словами «Молодой господин еще не вернулся, госпожа». Уин побледнела и еще раз, взглянув в окно, с беспокойством сказала «Наступила ночь. Что, если с ним что-то случилось, и он лежит раненый или напуганный? Мы должны немедленно отправить людей на поиски». «Госпожа». Ласково обратился к ней Эйнио. Ночь темная, небо закрыто тучами. Если бы не это, молодой господин вернулся бы домой сам при свете луны. А если тучи рассеются через несколько часов, он так и поступит. Я не думаю, что он ранен. Когда молодой лорд забирается на дерево, он очень осторожен. Хотя, конечно, у вас может быть другое мнение. Но он такой маленький, один в лесу, в темноте. Мы должны найти его. Дитя мое, эй, не он прав, спокойно сказала Энит, волнуясь в душе, не меньше внучки. Но лучше ей этого не показывать. Энит дала знак слугам подавать ужин и позвала семейство к столу. Кейтлин и Дилис болтали без умолку, пока накрывали на стол. Как ты думаешь, лорд Лин красив? Интересовалась Дилис. Ой, я надеюсь, что он красивый мужчина. Терпеть не могу уродов. Какая разница? бросила Кейтлин. Был бы туго набит его кошелек, и был бы он щедр к тебе. Кого волнует его красота? — В темноте брачного ложа это не имеет значения. Глупая ты гусыня. — Но если он урод, я даже в темноте буду помнить об этом, сестра, — упорствовала Гиллис. — Тогда ты еще глупее, чем я думала, — зло ответила Кейтлин, не замечая льющихся слез обиды из нежных голубых глаз сестры. — Мне все равно, если мой лорд Коут некрасив, как грязь, или у него блошиные мозги, до тех пор, пока набит его кошелек, и он мне ни в чем не отказывает. Как ты можешь так рассуждать, Кейтлин? Не выдержала Уин. Наша мамочка, упокой Господь ее душу, и наша бабушка, конечно, не учили тебя этому. Мать Маргиат. Ваша другая бабушка была даже большей эгоисткой, чем Кейтлин, сухо заметила Энит. Я ее очень хорошо помню. Она родила своему мужу трех сыновей и двух дочерей, которые благодаря чуду были добродушными. Дилис очень похожа на свою тетку, в честь которой была названа. Она умерла в одиннадцать лет. Та Дилис тоже была. Младшей сестрой ей не хватало ума, но сестра, которая была старше, лучше влияла на нее, чем Кейтлин Надилис. «Твои слова, бабушка, не могут огорчить меня. Я скоро выйду замуж и покину этот дом». «Как ты можешь сейчас думать только о себе?» — разгневала Суин. «Неужели тебя не волнует, что Дьюи потерялся?» А вдруг он ранен или мертв? Чему быть, того не миновать, отрезала Кейтлин. Моя болтовня ничего не может изменить, Уин. Ты слишком беспокоишься. Ночь застала Дьюи, и он где-нибудь укрылся. Утром ты в этом убедишься сама. Она поднялась из-за стола. Пошли, Дилис. Нам надо хорошенько выспаться. Мы должны беречь свою красоту. Я не хочу, чтобы Риз из Сан-Брайда сожалела о своем решении, когда приедет. Когда ее младшие сестрицы, утомленной походкой, покидали зал, Уин закрыла рот рукой, чтобы сдержаться. Если брак с Ризом освободит ее от Кейтлин и Дилис, то это не такая уж плохая сделка. Малютка Мар, смотрела на старшую сестру, широко раскрытыми глазами и не могла сдержать смех. Уин опустила руку, улыбнулась девчушке и нежно взъерошила ей волосы. Они так меня разозлили, сказала она. Они очень плохие, заметила Мар. Я знаю, что должна любить их, но не могу. Она со страхом посмотрела. На отсадрю Святой Отец, Господь отправит меня за это гореть в огне. Это грех, я знаю, но я просто не могу. Чувства священника боролись с его совестью. Дурно ненавидеть, Мар! сказал он девочке, но я думаю, что Господь не проклянет тебя за то, что ты не любишь. Кейтлин и Тилис. Наш Бог понимает такие чувства. Он погладил девочку по головке и тихо пробормотал себе под нос. Кроме того, только святой может их любить. — Пора спать, Мар. Поднимаясь из-за стола, сказала Энит, еле сдерживая смех, поскольку услышала замечание отца Дрю. Взяв внучку за руку, она повела ее спать. — Отец Дрю, — Другие священники так же гуманны, как и вы? — спросила Уин. Она тоже расслышала его последние слова, и в ее глазах заиграли веселые огоньки. Священник взглянул на нее, моргая карими глазами. — Я уже даже не припомню Уин, когда встречался с другими священниками, — ответил он честно. — Мой мир — это гарнок, и я в нем единственный священник, — Много лет я учился в монастыре, готовил себя к духовной жизни, чтобы в один прекрасный день я смог вернуться в Гарнок, служить там Богу и Его людям. Мои воспоминания о том времени ослабели. Все, что сохранила память, — это учеба и молитва. И никаких друзей. — Только один, — медленно ответил отец Дрю такой же, как я, который должен был вернуться в семью, чтобы наставлять на путь истины обитателей поместья. Как бишь его звали? Элфрик, мне кажется. Он был саксонцем, откуда-то из Винчестера. — А что ты о нем помнишь? — Поинтересовалась Суин. Отец Дрю нахмурил брови, вспоминая, затем улыбнулся. Он любил смеяться, моя дорогая. Даже тяжелая монастырская жизнь не изменила его. Нас одновременно призвали домой. С тех пор я его не видел. Вы редко рассказываете о себе, но когда это случается, мне нравится вас слушать. В обязанности священника не входит рассказывать о себе. Кроме того, что можно поведать о Дрю Абдефиде? Я единственный сын младшего дядюшки твоего отца, который давно умер. Ты его знаешь. Мне кажется, что на самом деле вы можете рассказать о себе гораздо больше, чем говорите. Подшучивала над ним Уин. Потом вдруг серьезно спросила я, правильно поступаю, принимая предложение Риза. Твоя бабушка и я будем беречь Дьюи. — Не беспокойся. Понимаю, что это главная твоя забота. Рис из Санбрайда, несомненно, получит жену лучше, чем заслуживает. Но Гарнок ему не достанется, обещаю тебе. Потом он усмехнулся и добавил. — А мы, к тому же, избавимся от Кейтлин и Дилюс. Уин улыбнулась ему в ответ, но, посмотрев в окно, опять нахмурилась. — Луна должна уже быть высоко, святой отец. Облака такие густые, что она никак не пробьется сквозь них. Бедный гиюи, дай Бог, чтобы он был цел. — Ложись спать, дитя мое, — посоветовал отец Дрю. — Ты не можешь помочь брату. Если он утром не вернется, тогда я сам поведу людей на его поиски. Мы отправимся на рассвете. — Я глаз не сомкну, — причитала Уин, Но она так устала за день в лесу, Да к тому же сказывалось напряжение последних дней, что в конце концов она решила последовать совету священника. Как обычно, Уин обошла дом, проверив, все ли в порядке, а потом поднялась по лестнице в семейную спальню, где на цыпочках пробралась к своей кровати. Кейтлин и Дилли спали вместе, и их похрапывание раздавалось из-за полога. Уин улыбнулась, представив себе, как бы ужаснулись сестрицы, узнав, что они храпят во сне. Мар спала на низенькой кроватке на колесиках, на день под кровать бабушки. Уин растрогалась при виде спящей девочки, щечки которой пылали здоровьем, мягкие каштановые волосы велись вокруг лица, большой пальчик был наполовину засунут в розовый ротик. Уин отвернулась и начала раздеваться, аккуратно складывая одежду в свой сундук и, достав на завтра другую, разложила ее на крышке сундука. Пересев на кровать, она разулась, затем расплела косы и, взяв из-под подушки гребень, расчесала длинные черные волосы. Наконец, со вздохом задернула полок и скользнула под одеяло. Некоторое время она лежала без сна, мысли путались в голове, Затем ей с трудом удалось сосредоточиться на молитве. Дочитав ее до конца, она погрузилась в освежающий сон. С Дьюи все будет в порядке. Первоначальный испуг прошел. Интуиция подсказала ей, что брату ничего не угрожает. Она на самом деле почувствовала, что он в безопасности и не один. Внезапно проснувшись, Уин села на кровати. Почему она так подумала? Раздвинув полог, Уин увидела, что заря начала освещать край неба. Близило с утра. Она проспала несколько часов, хотя и не ощущала этого. Что ее разбудило? Она не могла вспомнить и сидела спокойно, прислушиваясь к звуку. Который, безусловно, лишил ее сна, но все вокруг было тихо. Кейтлин, Дилис и бабушка храпели. В своей постельке мирно спала Мар. Снизу из зала не раздавалось ни единого звука. Даже птицы еще не начали свою утреннюю песню. Ей больше не заснуть. Уин выскользнула из постели, дрожа от холода в одной полотняной рубашке. Она прошла к алькову, где стояли глиняная лохань и кувшин с водой. Зимой вода часто замерзала, сейчас она была просто ледяной. Налив немного воды в лохань, она умыла лицо и руки, почистила зубы кусочком грубой ткани, опустив ее предварительно в порошок, состоящий из мяты и мелко истолченной пемзы. Прополоснув рот и кусок ткани, она открыла Окно в Олькове и выплеснуло использованную воду. День обещает быть ясным, хотя сейчас все окутывал туман.